А шестая Лизи и профессор. Вот куда тебя это привело. Один. Теперь Лизи не испытывала страха, а мимолетное веселье уступило место холодной ярости. Она оставила БМВ перед запертыми дверями Амбара и решительным шагом направилась к дому, гадая, где найдет послание своего нового друга у парадного входа или у двери на кухню. В том, что послание будет, она нисколько не сомневалась. И не ошиблась. Нашла его на заднем крыльце, белый конверт, засунутый в щель между сетчатой дверью и косяком. Лизи вскрыла конверт, развернула листок. Послание отпечатали на машинке. «Миссис, я делаю это с сожалением, потому что люблю животных. Но лучше ваша кошка, чем вы». Я не хочу причинять вам боль. Я этого не хочу, но нужно позвонить по номеру 412-298-8188 и сказать мужчине, что продадите эти бумаги, о которых мы говорили, библиотеке университета, через него. Мы не хотим с этим затягивать, миссис, так что позвоните ему сегодня около войми, вечера, и он свяжется со мной. Завершим это дело без жертв, не считая вашей киски, о которой я сожалею. Ваш друн — Зак. По скриптум. Я совершенно не сержусь за то, что вы послали меня нах. Я знаю, вы были расстроены. З. Лизи смотрела на З, что означало Зак Маккул последнюю букву в письме к ней, и думала о Зорро, скачущем сквозь ночь с развивающимся за спиной плащом. Ее глаза повлажнели. На мгновение она подумала, что плачет, но потом поняла, что причина — дым. Зажатая в зубах сигарета догорела до фильтра. Лизи выплюнула окурок на кирпич дорожки и раздавила каблуком. Посмотрел на высокий забор, огораживающий весь двор исключительно ради симметрии, поскольку соседи у них были только с юга, слева от Лизи, стоявший в тот момент у двери кухни с небрежно напечатанным, разъяряющим посланием Зака Маккула, его долбаным ультиматумом в руке. По другую сторону забора жили Галлоуэй. Они держали полдюжины кошек, амбарных кошек, как их называли в этих местах. Они частенько захаживали во двор к Лэндонам, особенно если никого не было дома. Лизи понимала, что в ее почтовом ящике лежала одна из кошек Галлоуэев, и у нее не оставалось ни малейшего сомнения в том, что за рулем П.Т. Круизера, который проехал ей навстречу вскоре после того, как она заперла дом Аманды, сидел Зак. Мистер Питти Крузер направлялся на восток, выехал практически из закатного солнца, так что хорошенько рассмотреть его она не могла. И мерзавцу хватило наглости помахать ей рукой. «Приятно с вами свидеться, мисс С. Я оставил вам маленький подарочек в почтовом ящике». И она еще помахала ему в ответ, потому что так принято в здешней глубинке. «Мерзавец!» — пробормотала она, настолько злая, что даже не могла сказать, о ком речь, то ли о Заке, то ли о безумном инкунке, который нанял Зака, чтобы прессовать ее. Но поскольку Зак так заботливо снабдил ее телефонным номером в Удбоде, код Питтсбурга она узнала сразу же. Лизи уже поняла, с кем нужно схлестнуться первым, и с нетерпением этого ждала. Однако прежде чем заниматься чем-либо, ей предстояло одно далеко не самое приятное дело. Лиззи засунула письмо Зака Маккула в задний карман джинсов, на мгновение коснувшись маленького блокнота Аманды с колонками чисел, и вытащила из другого кармана ключи. Она так злилась, что даже не подумала о том, что на конверте могли остаться отпечатки пальцев того, кто его принес. Не подумала и о том, чтобы позвонить в управление шерифа, хотя ранее этот звонок значился в списке намеченных дел. Ярость сузила связанные мысли до чего-то маленького и узенького, вроде луча-фонарика, которым она освещала внутренность почтового ящика, и теперь у нее оставались два первоочередных дела. Вытащить из почтового ящика дохлую кошку, а затем позвонить в Вудбоди и потребовать от него разобраться с Заком Маккулом. Остановить его или пенять на себя.